Глава 28. Едва Инара проснулась, как её закружил хоровод свадебных приготовлений. Сначала было составление букета из бумажных и тряпичных цветов. К сожалению, зимой в Синих горах живые цветы можно было найти только в оранжерее в родоначальника. И что-то подсказывало Ине, что вряд ли господин Педж согласится сорвать ей хотя бы одну розу. Затем прибыл курьер с недостающими деталями одежды, и началась примерка. Лилиана оказалась неутомимой выдумщицей. Она умудрилась за несколько часов подготовить свадебный наряд. Он был не слишком традиционный, но учитывая время, выделенное на подготовку и саму ситуацию, Лили превзошла саму себя. Белоснежная шубка из мутона, в цвет шапочка и муфта, тёмно-синее платье с белым кружевом по подолу и красные сапожки на небольшом каблуке единственная дань традиции. Давин тоже не был одет в вышитую невесту рубаху, но это его совсем не волновало, смутило другое. На выходе из дома остановил отец. Сынок, господин Гирш неловко мялся на пороге. Давин сразу понял, что сейчас услышит нечто не слишком приятное. Он не ошибся. Сынок, я знаю, что мы с матерью не сможем тебя остановить, но если ты задумал жениться на этой девушке, ты это сделаешь. Но прошу, не приводи её в наш дом. На собравшегося возмутиться Дэвина он только посмотрел и тут же отвёл глаза в сторону. «Прости, я знаю всё, что ты скажешь, но я боюсь за твою мать. У неё и так сердце не на месте. Доктор Брамс едва сумел её успокоить своими каплями». Отец умолк, и Дэвин, подумав в несколько мгновений, кивнул. «Ещё одно нарушение традиции – он не приведёт молодую жену в дом родителей. Ну что ж, у них всё не по канону». Он грустно усмехнулся, а потом посмотрел в упор на отца. Если ты думаешь, что это меня остановит, ты ошибаешься. Дэвин, голос господина Герша дрогнул. Но она же ведьма. Я с этим справлюсь, отец. Прощай. Дэвин вышел из родного дома с тяжёлым сердцем, но тут же встряхнулся. Они одоумятся и Примт и Нару. Пусть не сразу, но он докажет родителям, что её не нужно опасаться. Других мыслей ищейка себе не позволял. Он поклялся, что сделает всё возможное, чтобы вытянуть Ину из беды. и собирался держать своё слово, во что бы то ни стало. К храму молодые прибыли одновременно: Дэвин пешком, а Эйнар в закрытых санях. Их нанял господин Бренар, стремясь защитить дочь от чужих взглядов. Из сани вышла сама невеста, её сестра и отец. Мать Эйнара, как и родители Дэвина, сослалась на плохое самочувствие и осталась дома. Что ж, пусть это будет последнее нарушение традиции на их свадьбе. Священник тоже боялся Ина но не посмел отказать в таинстве брака королевскому ищейке. А может, думал, что чем быстрее ведьма выйдет замуж, тем быстрее уберется из синичих гор? Голос у него дрожал и сбивался, то становясь слишком громким и уходя под самые своды, то затихая, делаясь почти неслышно. Дэвин крепче жал холодную ладонь и нары. Понимал, то, что для него имеет весьма условное значение, для девушки является важным. Все же замуж выходит один раз в жизни. Служба получилась скомканной. Священник, стараясь поскорее отделаться от опасной новобрачной, пропускал целые куски текста. Но Дэвин был не в обиде. Он на бестовом много раз слышал историю божественной любви. Главное, что они с Нарой получили благословение и стали мужем и женой. Дэвин заглянул в бледное лицо своей супруги, улыбнулся и поцеловал её в губы. И Нара безумно нервничала, до последнего уверенная, что им обязательно что-то помешает. Ошиблась она самую малость. Брачный обряд совершился, но на выходе из храма их с Дэвином ожидала толпа. Нет, не их. Толпа ждала её, ведьму. Господин Бреннар думал, что если устроить свадьбу поздно вечером, они и мало кто узнает. Лилиана, покупая одежду, была очень осторожна, выбирала якобы для себя и не придерживалась традиционного свадебного красного цвета. Но слух всё равно пошёл. Ведьма выходит замуж за ищейку. Ведьма хочет избежать правосудия. Ведьму надо остановить. В руках у собравшихся были факелы, кое у кого вилы, ещё топоры. Их пришло не так много, в основном мужчины. Десятка два, может, чуть больше, но против четверых. Нет, против одного. Господин Брнорн должен увести отсюда дочерей, о чём Дэвин ему и сообщил вполголоса, быстро обернувшись. И Нару необходимо увести как можно дальше, спрятать. Эти люди пришли не разговаривать. Они хотят уничтожить то, чего боятся. Они хотят убить Инару. Герш привычно оценил уровень силы. Могло бы и побольше. Конечно, всех их он не одолеет, но на то, чтобы задержать, хватит. Главное, чтобы Ина успела исчезнуть. Присутствие за спиной он скорее ощутил, чем заметил. Обглянулся, думая, что его окружили, и опешил. Рядом стояла Инара. Её отец и сестра исчезли за углом храма, растворяясь в темноте. "Ты что делаешь? Я же сказал уходить!" "Я не брошу тебя на растяжение толпе." Я твоя жена и всегда буду рядом, что бы ни случилось. Мозг работал быстро и чётко, как и всегда в сложной ситуации. Если бы он позвал с собой Торпа и Бойла, то втроём бы они точно справились. Но Гершвелем им закончить сбор доказательств виновности Агаты и Властилины. Этой ночью все ке будут заняты, чтобы на рассвете отправиться в путь. Для одного Дэвина опасность была серьёзна. Жену он задвинул себе за спину, собираясь защищать её даже ценой собственной жизни. И пусть пока люди просто стояли и молча на них смотрели, он понимал, это продлится недолго. Они просто ждут, чтобы кто-то решился первым. И это произошло. "Эй, ведьма!" крикнул кто-то пока невидимый из толпы. "Иди сюда, мы тебя убивать будем". Инара послушно сделала шаг вперёд, собираясь к ним спуститься, но Дэвин перехватил её за руку. "Ты что делаешь?" испуганно зашептал он. В этот момент он боялся как никогда раньше. не за себя, за неё, за свою Инару, которую только что назвал женой, и теперь может потерять навсегда. Пальцы ощутили слегка тёплую полоску браслета на её запястье. Конечно, как он мог забыть? Если бы у Дэвина было время на рассуждения, он бы ответил, что никогда не воспринимал всерьёз исходящую от Ины опасность. Для него она всегда оставалась той девушкой, которую он полюбил давным-давно. Поэтому сдерживающий силу браслет и позабыл. Ведь для него самого ничего не изменилось. Что ты делаешь? повторила его же вопрос Инара. Она почувствовала, как вслед за словами заклинания слетело с запястья серебряная пластина, сдерживающая её силу. Мощь наполнила её мгновенно, захлестнув от кончиков пальцев до макушки. Это было потрясающе. Словно Инара только что была слепой и вдруг прозрела, или лишилась ног, а теперь пошла. Но несмотря на переполнявшее девушку ощущение мощи, она не обрадовалась, напротив, испугалась. Дэвин, зачем? Вернее, обратно. Я могу кому-нибудь навредить. Инна, просто покажи, что ты сильнее. Если ты не явишь им силу, они нас не пощадят. Я не смогу противостоять всем сразу. Нет, Дэвин, я не хочу. Девушка испуганно вцепилась ему в предплечье. Нет. Всё хорошо, любимая. Он обнял её и на мгновение прижал к себе. Хотел сказать что-то еще, но ему не позволили. «Отойди от нее, Ищейка!» — посоветовал все тот же голос из толпы. «Тогда мы тебя не тронем. Убьем только ведьму!» Инна испуганно вздрогнула. «Неужели эти люди и вправду пришли, чтобы ее убить?» Дэвин сжал тонкие пальцы жены, подбадривая и показывая, что он рядом, чтобы не случилось. И будет с ней до конца. «А чего это его не тронем?» — произнес другой голос, и он показался Ине смутно знакомым. «Ищейка с ней заодно!» «На костёр обоих, и всё!» Толпа зашумела, обсуждая, надо ли сжечь ищейку или отпустить его на все четыре стороны. Мнения разделились, голоса гудели. Инара почувствовала, как тонкой струйкой её заполняет страх. Не за себя, за Дэвина. Её мужа, которого бессмысленно уговаривать уйти и бросить её на растерзание безумцем. Сильные пальцы, сжимающие её ладонь, только подтверждали это. «Хватит болтать! Пора дело делать! Вязать их и на костёр!» Предложил кто-то, и толпа двинулась к замершим на крыльце храма супругам. Инна хотела сказать что-то Дэвину, но она не слушала. Сама не заметила, как выскользнула ладонь из руки любимов, как налились мой глаза, как окутал сердце стылый холод. Ина размахнула руками. Нет, не Ина, ведьма, самая сильная из всех, кого он когда-либо встречал. Мощный порыв ветра обрушился на толпу, затушил факелы, вырвал из рук вилы и топоры. Люди попадали на снег, а те, кто сумел устоять, пытались увернуться, закрывая руками головы. Дэвина в лицо бросила пригоршню колючих ледяных крошек и оцарапала щёки. Он прищурился, защищая глаза, но не сдвинулся с места. Стоял рядом с женой, готовый помочь и подхватить, если ей понадобится помощь. Но Инара, казалось, и не замечала, сколько силы вертелось вокруг неё. Ветер кричал, буря набирала обороты. Вот уже вся толпа стояла перед ней на коленях. Дей да сам девин позади неё с трудом стоял на ногах. Возможно, люди уже просили ведьму о пощаде, да только кто слышал их мольбы сквозь заглушающие все звуки вое метели. Снег кружился, засыпался вокруг, превращая колени преклонённых людей в белые кочки. Да и девин видел, что уже достаточно. Эта демонстрация силы сломала гнев толпы, оставив лишь жалкую горстку перепуганных до смерти людей. Вот только Инара и не думала останавливаться. Едва не собиралась уходить из её глаз. Она желала забрать жизни у жалких червей, что посмели бросить ей вызов, вытопить тепло из их тел, бросить ледышками на дороги, чтобы хрустели осколки под её сапогами. И она ратеряла себя, растворялась в собственной мощи, с которой справиться не могла. Это он виноват, идиот, переложил ответственность на ту, которую поклялся защищать. Это он должен был выйти против озверевшей толпы. отдать собственную жизнь, но не позволить Инаре лишиться светлой части души. Ина, позвал он, стараясь перекричать ветер. Ина, остановись! Пожалуйста, остановись, они уже не опасны. Но она не слышала его. Мороз крепчал, сковывая тело, двигаться становилось всё труднее. Да и он ничего не видел из метели и больше не чувствовал Инару, как будто её сковал лёд, и она стала частью призраной снежной бури. Гер вскинул руку, прикрывая глаза, пытаясь разглядеть жену среди бушующей стихии. Пришлось пожертвовать частью силы, чтобы различить её силуэт всего лишь в нескольких шагах от него. На то, чтобы преодолеть эти шаги, растянувшиеся на многие вёрсты, он отдал оставшееся. Слишком мощной преграды окружила себя проснувшаяся ведьмовская суть. Достиг Инари он абсолютно пустым. В нём не было ни капли магии. Ищейке было совершенно нечего противопоставить разгулявшейся ведьмовской силе. только свою жизнь и любовь. Дэвин обхватил жену руками и за всех сил прижимая к себе ледяное тело, пытаясь согреть её своим теплом, которого оставалось всё меньше. "Я люблю тебя, Инна", прошептал он, но слова растворились в вое ветра, рассыпались снежинками по белым кочкам. "Я люблю тебя", повторил Дэвин и прильнул поцелуем к ледяным губам Инны.